Глава 25. Магистр Антропос замер в поклоне перед огненным лордом Домиником Лангардским. По крайней мере, Доминик знал его именно под этим именем. Покрытая капюшоном голова магистра склонилась, словно бы в раздумье. Широкие рукава его длинной, не спадающей до пят алой мантии смыкались у него на животе. Огненный лорд настороженно смотрел на склоненную голову магистра. Тот всегда являлся сам. И только тогда, когда это было нужно самому магистру. Доминика не устраивало подобное положение вещей, но он все никак не мог решиться сказать об этом. Магистр Антропос был единственным, кто мог раздобыть для него любой из необходимых ему артефактов. Не за бесплатно, разумеется, и это, если мягко выразиться. Очень и очень мягко. Правда, с Антропосом всегда можно было договориться. Иногда об отсрочке, иногда об бартере. Доминик, однако, предпочитал платить сразу и деньгами. Он был не настолько глуп, чтобы рисковать, связывая себя обещаниями об услугах с подобным союзником. Другие же виды Бартера нравились ему еще меньше. Ради того, чтобы получить то, что принадлежало ему по праву, он был готов на много, но не на все. Доминик был воином и защитником, а не убийцей, поэтому он сразу же отверг Бартер в человеческих жизнях. Даже Николаса, которого он считал проклятием семьи, он готов был убить только в честном бою и никак иначе. Жордан откровенно не понимал этого его благородства, называл его глупцом. А вот Квентин понимал, что неудивительно, В нем и Квентине был огонь, а в Жордане огня не было. Огонь был и в Николасе тоже. Однако Доминик был уверен, что огонь, который горел в его младшем брате, был проклятым. Он был уверен, что Николас получил дар не потому, что он был избранным, а потому, что об этом позаботились хримтурсы. Доминик не знал, как Лафею это удалось, но в том, что это было именно так, он не сомневался. И каждый из тех пятнадцати лет, в течение которых Николас был высоким огненным лордом, его в этом только убеждал. И потому ни секунды не сомневался. То, что его младший брат станет причиной краха предвечного королевства и империи объединенных королевств, — лишь вопрос времени. И даже зная это, он понимал, что никогда не сможет убить Николаса из-под тишка, как предлагал ему Жордан. Никогда. Потому что иначе ему никогда не получить высокого огненного дара. И Жордан это прекрасно понимал. И именно поэтому предлагал ему, так сказать, содействие. Даже обидно, насколько он считает его глупцом. Хотя нет, не обидно. Если брат его недооценивает, то это его проблема и его Доминика преимущество. Покрытая капюшоном голова магистра Антропоса внезапно пришла в движение, и наполненные черной пустотой зеницы его глаз уставились на Доминика. По спине огненного лорда пробежал холодок, как, впрочем, и всегда, когда он смотрел в эти страшные глаза. Одеяние Антропоса имело очертания человеческого тела, однако Доминика не раз посещала мысль, что под этим одеянием скрывается такая же пустота, как и та, что он видит в глазах этого странного существа, которое было чем угодно, но только не человеком. Приложив титанические усилия, Доминику все же удалось сохранить на своем лице выражение полного спокойствия, и он встретил взгляд магистра, даже не вздрогнув. «Не дождешься», — мстительно подумал огненный лорд. «Не дождешься, чтобы наследник престола предвечного королевства и будущий высокий огненный лорд содрогался от страха перед каким-то, пусть и весьма могущественным, но все же низкородным балаганным фокусником». Но ну и чему или кому я обязан вашему визиту в этот раз магистра Антропос?» — холодно поинтересовался он. На губах магистра появилась легкая насмешливая улыбка. «Я просто подумал, вам будет интересно узнать, мой лорд, что наш план женить вашего брата Николаса на Сукубе провалился». «Уже?» — изумился Доминик. «Но отбор начался только сегодня утром. Кроме того, первое испытание назначено только на завтра. Каким образом наш план мог уже провалиться?» Вместо ответа Антропос указал взглядом на Софу. Доминик тоже перевел взгляд на Софу и увидел призрак незнакомой ему девушке. «Это она?» — уточнил он и озадаченно добавил. «И она мертва. Но почему?» — требовательно попросил он и тут же сам себе и ответил. «Вы все же ошиблись, и защита моего замка ее не пропустила». «Замок не ваш, еще не ваш», — насмешливо напомнил Антропос. «И нет, я не ошибся. Защита замка тут ни при чем». «Ее?» — кивнул он на призрак. «Убило что-то, чему я пока не могу найти объяснение». Подойдите к нам, милая Эрмилия, — подозвал он призрака. Призрак послушно подплыла. — Повернитесь, — мягко попросил магистр. Призрак столь же послушно повернулся. — Вот, — ткнул он пальцем в пылающую синим огнем на прозрачной спине призрака печать в виде снежинки. — Вы видите это? — Так вот, я подозреваю, именно это ее и убило. Повернувшись к собеседнику спиной, Доминик отошел к окну, вид из которого всегда действовал на него успокаивающе. Однако на сей раз вид из окна не оправдал возложенных на него надежд. И потому Доминик окинул блуждающим взглядом комнату. Спрятанная за каменными стенами в глубинах замка и приспособленная ко всем его нуждам, она вот уже много лет была его убежищем. Тем не менее тревога не отпускала. «Все гораздо хуже, чем я думал», — задумчиво проговорил он. Лафи, очевидно, почувствовал, что наша кандидатка опасна для Николаса и каким-то образом предупредил его, что от нее нужно избавиться в первую очередь. «Это было плохо, очень плохо», С помощью сукубы Доминик планировал обыграть Лафея и вынудить Николаса все-таки жениться. И если бы Сукуба успел таки войти в полную силу, ему бы это удалось. Чары главное искусства Сукубы в постели подчинили бы его младшего брата настолько, что даже несмотря на его неподверженность ментальному воздействию, он все равно решил бы, что влюблен. При этом всего за семь ночей Николас оказался бы уже настолько околдованным своей супругой, что чтобы не нашептывал ему под видом безумия Лафей, не смог бы сразу ее убить. А после этих семи ночей он и тем более не стал бы ее убивать, поскольку чем больше ночей его брат проводил бы с Сукубой, тем сильнее становился бы от нее зависимым, пока его не перестало бы в принципе интересовать что-либо и кто-либо, кроме нее. Даже собственное королевство, и в частности защита его границ. И в тот же день, как только это случится, высокий дар оставит Николаса и перейдет к тому, кто станет во главе войска и поведет его против хримтурсов. И этот кто-то, разумеется, будет он. Доминик. Он спасет свой народ, а за одну империю. Потом вернется и вызовет проклятие их семьи в лице Николаса на честный бой и, естественно, победит его на глазах у всех. Твою ж предвечную стужу. Это был хотя и сложный в исполнении план, поскольку на разработку зелья, трансформирующего обычную женщину в сукубу, ушло почти семнадцать лет, но зато совершенно гениальный. Женив Николаса на суккубе, он не только не рисковал королевством и империей, но и наоборот обеспечивал раннюю весну уже в этом году. К тому же в пророчестве «Круга камней» было четко сказано, что высокий дар оставит ранее им избранного только в том случае, если избранный откровенно пренебрежет своими обязанностями. А теперь выходило, что все на смарку. Доминик нервно прошелся взад-вперед по кабинету. Нет, он не может этого допустить. Насколько я помню, ты говорил, что эксперимент оказался более чем удачным, и потому успех нам гарантирован. Но я… Начал было возражать Антропос. Однако Доминик его перебил. Насчет неучтенных нами обстоятельств я понял раздраженно отмахнулся он. «Меня интересует другое. Почему ты решил, что нам гарантирован успех?» В ожидании ответа огненный лорд одновременно испытывающий и задумчиво посмотрел на собеседника. В который раз, задаваясь при этом вопросом, а может ли он доверять этому слизняку? Магистр претендовал на место главного советника при высоком лорде, и Доминик не просто пообещал ему этот пост, но и собирался сдержать свое слово. Ибо как бы сильно Антропос его не раздражал, тот был слишком могущественным магом, И имел слишком обширные полезные связи, чтобы им пренебрегать. И вот в этом-то и была проблема. Свою выгоду от союза с магистром Антропосом Доминик понимал хорошо, а вот выгоду Антропоса он понимал не до конца. Пост главного советника высокого лорда предвечного королевства вне всякого сомнения был весьма почетным. Но был ли он так уж нужен птице такого высокого полета, как магистр Антропос? А в том, что у Антропоса были сверхграндиозные планы, он не сомневался. Не сомневался он и в том, что возжила эта темная лошадка выступить против него ни власть, ни имя, ни маги его не защитят. Подопытное стало совершенно неотразимо для мужчин практически сразу же после ритуала. После чего, правда, в течение 72 часов, поскольку сукуба не получила подпитки, эффект ослаб. Однако это тоже было частью эксперимента. С легкой снисходительностью в голосе объяснил магистр. Другими словами, если мы получим на проведение ритуала добровольное согласие еще одной кандидатки, мы особо ничего не потеряем уточнил Доминик. «Мне нравится ход ваших мыслей, мой лорд», усмехнулся Антропос. Доминик надменно кивнул. «Еще бы тебе не понравился ход моих мыслей», презрительно думал он. «Своих ведь у тебя, судя по отсутствию, предложений нет». «Сегодня вечером бал», начал он озвучивать свой план, однако дверь, ведущая из коридора в потайную комнату, шумом распахнулась, и на пороге возникла взволнованная Марица. Доминик с трудом сдержал раздражение. «Как же не вовремя?» Винить жену ему, однако, было не в чем. Он сам рассказал ей об этой комнате и сам лично заверил, что ей он всегда рад. Правда, тогда он был по уши влюбленным идиотом, желавшим разделить с любимой все свои тайны. Влюбленным, впрочем, он так и остался, и потому так и не нашел в себе смелости запретить жене появляться в его секретной комнате в любой момент, когда ей самой этого захочется. Что же касается идиота, то Доминику очень хотелось верить в то, что идиотом он быть перестал. Вот только вера – это одно, а факты – другое. Поскольку «перестань он быть идиотом», Уже давным-давно обзавелся новой потайной комнатой, о которой Марица ничего бы не знала. А у него руки все не доходили и не доходили, хотя, с другой стороны, жена никогда не беспокоила его, почем зря. Вот и сейчас Доминик ухватило одного взгляда на ее обеспокоенное лицо, чтобы понять, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Николас собирает всех нас в тронном зале на аудиенцию, и если моя информация верна, то на этой аудиенции будет присутствовать также еще и главный дознаватель империи взволнованно выпалила Марица. «Ты… ты ведь понимаешь, что это значит? Если учесть, что в последний раз нас там всех собирали, чтобы сообщить о внезапной кончине твоего отца. Причем акцент на словах «нас всех собирали» а не Николас собирал. Ты понимаешь, что это значит?» Нервно переспросила она и, внезапно, сорвавшись на крик, заявила. «Потому что я ничего не понимаю». «Точнее, кое-что я, конечно, понимаю, но даже и подумать боюсь о том, что еще могло случиться в этом проклятом замке, Особенно в свете того, что замок просто кишит». Так называемыми невестами Николаса и агентами тайной канцелярии. Доминик, пожалуйста, скажи мне, что ты был очень и очень осторожен. Доминик недумевающе посмотрел на жену: Осторожен? О чем ты милая? Марица закатила глаза и громко хмыкнула, даже не хмыкнула, а практически зарычала: О нем. Развернувшись всем корпусом, указала на пальцем на прикрывшего себя пологом невидимости антропоса: Да-да, уважаемый, вернее, неуважаемый, я вижу вас. Насмешливо уведомила она, вслед за чем снова повернулась к мужу и добавила, взмахнув при этом рукой: И об этой комнате, и об остальных твоих делишках, о которых тебе только кажется, что никто ничего не знает. Как говорит мой отец, всегда кто-то что-то да знает. А уж кто-кто, а он, как ты понимаешь, знает, о чем говорит. К слову, насчет нашего дорогого гостя Илберта Смартиса, он меня предупредил весьма однозначно: сказал, что у этого верного пса-императора нюх на всякого рода темные мутные делишки. И потому я очень тебе советую, прежде чем войти в тронный зал, приведи в порядок свои мысли, особенно те, о существовании которых ты пока не хотел бы, чтобы прознал Николас». На лице Доминика на мгновение промелькнуло встревоженное выражение, однако уже в следующую же секунду он расслабился и с покровительственными нотками в голосе заметил «А тебе и твоему отцу не приходило в голову, что верный пес императора здесь исключительно по душу Николаса?» Марица смерила мужа презрительным взглядом, — Разумеется, и мне, и моему отцу приходило это в голову, но одно другому не мешает, — наставительно проговорила она. — К тому же, пока ты здесь в потайной комнате и я держала руку на пульсе и успела переговорить с ее высочеством. — С малышкой Вивиан, что ли? — без какого-либо пиетета и энтузиазма в голосе уточнил Доминик. — А вот магистр Антропос, наоборот, подобрался. — И что же вас обеспокоило, миледи? — низко склонив голову в знак уважения, поинтересовался он. — Во-первых, она уже далеко не малышка». Многозначительно посмотрев на мужа, отчеканила Марица. «А во-вторых, она все еще по уши влюблена в Николаса». «Тоже мне новость», — фыркнул Доминик. «Об этом все знают, как и знают о том, что император категорически запретил ей отправляться на отбор, а она ослушалась и сбежала. Вот и пришлось папочке посылать вслед за непослушной дочуркой Илберта Смартиса с его агентами, чтобы он за ней присмотрел». «Ага», — кивнул он задумчиво нахмурившейся жене. Представь себе, дорогая, не только у твоего отца, но и у меня тоже есть при дворе свои люди. Слушая краем уха перепалку супругов, магистр Антропос, между тем закусив нижнюю губу, размышлял о том, с какими же все-таки идиотами ему приходится иметь дело. «И как скоро я, мой лорд, должен предстать светлыми очами его брата?» С иронией в голосе выпросил он. Кинув одновременно оценивающий, заинтересованный и в чем-то даже одобрительный взгляд в сторону подельника мужа, Марица, сообщила. «В том-то и дело, что немедленно».